442 ГУРУ В старых писаниях упоминается семь смертных грехов. Отбросив церковное наименование, увидим, что под ними подразумевались такие пороки человеческие, которые не позволяли духу освободиться от их цепких объятий и подняться в более высокие слои тонкого мира, то есть обрекали его на пребывание во тьме низших слоев. Это и есть смерть Духа, степень, которая может достичь такого состояния, когда целая страницы вычеркивается из книги жизни. Притяжение вниз семи перечисленных пороков может стать непреодолимым, и человек выше подняться уже будет не в силах, потому борьба со своими слабостями и несовершенствами должна вестись и быть закончена еще на земле. В тонком мире, где все обостряется, вести ее много труднее.